Глава шестая. Ты обещал мне что-то рассказать, спросил Обиван Диди. Они не смогли поймать аэротакси, которые были полны, а потому к магазину им пришлось идти пешком. Обиван не возражал против этого. Это давало ему возможность почувствовать улицы. Он обратился к Силе, но не ощутил ничего тревожного. Мой зять идиот. Это та информация, которую я имел в виду. — мягко спросил убиван Диди вздохнул. — Ты думаешь, что Астри более благоразумна? Разве я растил ее для того, чтобы она упала в объятия первого высокого красивого идиота, который вошел через мою дверь? Я бы этого не сделал. Это была моя ошибка, что она стала такой упрямой, настаивающей на своем, что выбрала этого тупицу. — По крайней мере, хорошо, что он не преступник, — сказал убиван. Возможно, Астри хотела более спокойной жизни. Может быть, она устала от того, что постоянно нарушаются законы. Устала от лжи, мошенничества своего отца. «Значит, все-таки это моя ошибка», — фыркнул Диди. «Диди, Астри всегда делала свой выбор. Это ее право. А теперь скажи мне, что ты хотел сказать насчет компетентного лица об играх?» Бак думает, что, будучи в организационном совете игр, он получил поддержку ряда важных сенаторов и будет назначен в какой-нибудь важный комитет. Все, что он делает, это только говорит, говорит, говорит о том, какой он важный и что это значит для него в будущем. Диди изобразил скучающий храб: Честно, я не знаю, как Астри выдерживает все это. Его большая работа возвеличивает его, словно он какая-нибудь ого-го, какая важная шишка из сената. Диди. «Ты сказал, что у тебя есть информация», — отметил Убиван, — «а это жалобы». «У меня есть много информации», — сказал Диди. «Разве я не говорю об этом?» «Баг никогда не прекращает говорить, но он никогда не говорит что-нибудь важное». «О, мы, кажется, пришли». Диди остановился перед магазином с закрытыми дюрастиловыми ставнями. «Он не выглядит открытым», — ответил Убиван. «О, нет». Продавец просто не хочет привлекать к себе слишком много клиентов. «Правда?» «Звучит как-то необычно». «Это особый магазин», — обратился к нему Диди. «Помни, ты не должен делать ничего. Просто стой там и строго посмотри взглядом джедая». «Думаю, я справлюсь с этим», — сухо сказал Обиван. «Скажи мне кое-что, Диди. Если бы ты хотел вернуть Спидер, то почему ты не привел его с собой?» Я сделаю это сразу же. Не стоит волноваться. Диди постучал по-особому в дверь. Несколько секунд спустя дверь открылась. Обиван понял, что возникшая пауза подразумевала, что их проверили. Владелец магазина был обеспокоен возможными вандалами или ворами. Это вполне возможно, поскольку Эусобус был переполнен незнакомцами. Но меры безопасности казались чрезмерными для продавца Спидоров. Обиван вступил в тусклое помещение, прекрасно зная о том, что Диди мог, как обычно, обмануть его. Диди не столько лгал, сколько пропускал важные части всей информации. Ты должен помочь мне ради Квайгона. Добрый день, добрый день, сказал Диди массивному существу, которое вдруг нарисовалось в сумраке помещения. Существо было большим, метр на два выше, чем обе ван. Каждая из двух пятнадцати палых рук была размером с бедро банты. За его спиной виднелось шесть спидеров, припаркованных во дворе. Однако клиентов не было, как не было и следов ведения бизнеса. «Вы помните меня?» — сказал Диди. «Диди, отда! Я был вчера!» Массивное существо молчало, лишь наблюдая за Диди. «Тогда вот о чем!» «Вы не могли бы...» — нервно сказал Диди. Это мой очень хороший друг, великий рыцарь-джедай оби Киноби. Кеноби. Оби это продавец спидров Узо-Изо. Существо продолжало пристально смотреть на Диди. «Я знаю, что вы существо дела, и я должен вернуться к сути», — сказал Диди. «Тот спидер, что я купил вчера. В общем, я передумал». В пристальном взгляде узо Иза зажглась вспышка настороженности. «Я хотел бы получить назад свои деньги», — сказал Диди, пробуя говорить уверенно. «Спидер не... не оказался таким, каким я ожидал. Без сомнения, я вернусь завтра, чтобы купить другой, но не этот». Уза-Иза ответил лишь одним словом. «Нет». Диди сделал шаг назад. «Одну секунду...» Он тихо зашептал Убивану. «Разве ты не можешь вытащить свой световой меч?» Или переместить что-нибудь с силой джедая? — Тебе не нужно убивать его. — Нет, — категорически ответил Убиван. — Дело есть дело, — сказал Уза-Иза, разводя огромные руки. — Вы оскорбляете меня своим присутствием. А я не люблю быть оскорбленным. — Ах, никакого оскорбления. Вообще никакого, — быстро сказал Диди. — Только вежливая просьба. Конечно же, адресованная вашему чуткому сердцу. «Ах, какое великолепное телосложение!» «Фактически двум моим сердцам», — сказал Уза-Иза. Он коснулся парализатора на поясе. «Хотели бы вы продолжить наш разговор?» Диди замер, уставившись наружи. Он сделал шаг, потом еще один. «Нет, нет никакого спора. Я только думал. Такой приятный день. Мы должны идти». Диди почти выбежал из магазина. Обиван спокойно последовал за ним. Дверь позади них закрылась. Обиван посмотрел на Диди с отвращением. Он не был никаким продавцом спидоров, жестко сказал Обиван. Необычный тип, да, ответил Диди, но очень полезный. Было очень приятно неожиданно встретить тебя, моего доброго друга. Но я должен идти. Обиван перегородил ему дорогу. Подожди, ты ничего не хочешь объяснить? «Что именно, Обиван, спросил Диди. «Может быть, у этого продавца Спидров есть какой-то дополнительный приработок?» «Ну да», — сказал Обиван. «Может быть, он продает Спидри, и я уверен, что он так и делает. Но это не было моим делом с ним», — уклончиво сказал Диди, оглядываясь вокруг, словно ища запасной выход. «Что было твоей сделкой с ним?» — спросил джедай. «Всего лишь небольшая ставка», — ответил Диди. Он показал размер ставки руками. Обиван лишь с негодованием смотрел на него. Такая крошечная ставка. На одно из событий. Даже джедаи должны понять, что раз такое происходит на усороне, найдутся многие, кто захотят заключить пари. Конечно, мы понимаем это, сказал Обиван, но это незаконно. Сенат запретил азартные споры на галактических играх, и для этого есть серьезные основания. Они привлекают преступников. Он особо выделил последние слова, пристально смотря на Диди. Тот, лишь нахмурившись, кивнул. Все правильно, я совершил ошибку. Но я поспорил еще до игр. Обиван вздохнул. Итак, почему ты попытался вернуть свои деньги? Я был слишком импульсивен, признался Диди. Это один из моих недостатков вместе с моим великодушием, который часто вовлекает меня в неприятности. Я заключил пари, а затем чувство вины охватило меня. С каких то пор ты начал чувствовать себя виноватым, нарушая закон? Предпочитай думать об этом, убиван. Но это не то, что стало причиной угрызений совести. Дело в том, что кредиты, которые я использовал, не мои. Чьи они были? Спросил убиван, чувствуя, что теперь приближается к правде. Бага и Астри. Диди повесил голову. Это было моей ошибкой. Ты не можешь упрекнуть меня больше того, чем я упрекаю себя. У них было небольшое состояние, которое они копили на земельный участок, который Баг хотел купить. Эта покупка некоторое время откладывалась. Я знал, где лежат кредиты. Такой соблазн. Я полагал, что могу взять их, сделать ставку, забрать свой выигрыш и вернуть кредиты так, что Астри ничего не узнает. — А что, если бы ты проиграл? — Я не думал об этом. Я был уверен в победе. Обиван подтянул к себе Диди за пояс. Вытягивать из него информацию было похоже на процесс выцеживания воды из песка. — Если ты в этом так уверен, то почему хочешь вернуть деньги обратно? — Это моя вина, — сказал Диди, широко раскрыв глаза. — Я не могу об этом сказать, Астрий. — Поскольку ты обнаружил, что Бак и Астрий нуждаются в деньгах раньше, чем предполагалось в начале, предположил Убиван. — Да, они встретились вновь с владельцем земельного участка, который хотели купить, и готовы заключить сделку. — Поэтому очень скоро они обнаружат отсутствие кредитов, — вздохнул Убиван. Есть только одна вещь, которую ты можешь сделать. Это признаться во всем Астри. Она простит тебя. Она всегда это делает. «Да? — Да? — Правда? — с надеждой спросил Диди. — Это хорошая идея, мой друг. — Точно. Вот так я и поступлю. оби Иван совершенно четко знал, что Диди не сделает ничего подобного. — И больше не вовлекай меня в свои дела, — серьезно сказал он. — Теперь с этого момента Ты абсолютно сам по себе. Ты не можешь использовать джедаев, чтобы угрожать другим. Нет, не я! воскликнул Диди. Как ты можешь так говорить? Ведь я самый большой сторонник джедаев во всей галактике. Я ведь действительно дал тебе важную информацию в конце концов. Теперь ты знаешь самого важного букмекера на этих играх. Полагаю, что я должен поблагодарить тебя. Недоверчиво спросил убиван. Нет-нет, конечно же, нет. Главное, что ты не сердишься на меня. Какой же ты благородный убиван Киноби. Как хорошо, что у меня есть такой друг, как ты. Ну, тогда я должен идти. Я и так потерял впустую много времени. Мне пора вернуться к исполнению своих обязанностей. Конечно, ведь есть куда более важные дела, чем мои скромные проблемы. Не волнуйся обо мне. Со мной все будет хорошо, смело ответил Диди. Обиван лишь покачал головой, прекрасно понимая, что уже сейчас Диди придумывает новую схему выхода из неприятностей. Об этом ему подсказал огонек в глазах друга. Это же напомнило ему и о его подавании. Блеск в глазах Хенникина ясно говорил обивану, что его подаван не будет долго сопротивляться искушению посмотреть гонки на карах. И без сомнения он уже был там. После того, как обиван вернулся и попрощался с Сири и райгоулом, Он отправился на борту переполненного аэротакси по красной транзитной ветке, к конечной остановке за городом. Обиван к тому времени остался единственным пассажиром. Аэротакси высадило его и повернулось, устремляясь обратно в город. Обиван стоял в центре дороги. Горы были вдали. Здесь не было никаких признаков жизни. Он обратился к Силе. И та, словно луч лазера, указала ему вход в пещеры обиван поднялся по склону пока не нашел скрытый кустарником вход он шел внутри чувствуя прохладу воздуха найти ангар было несложно его подаван уже копался в двигателе чьего то кара с ключом в руке обиван подошел сзади энекин был настолько поглощен своей работой что его обычная чувствительность к присутствию учителя пропала это надо закалибровать вправо — говорил Энакин двум молодым алиным механикам, стоящим рядом. — Нам, возможно, придется сделать и проверить это раз 50. Или, если нам повезет, то получится всего за парочку раз. — Надеюсь, что это вообще в последний раз, — сказал Оби-Ван, — поскольку есть миссия, к которой ты должен проявить больше внимания. Энакин поднялся так быстро, что ударился головой о турбину двигателя. — Учитель, я не заметил вас. Оби-Ван посмотрел на Кар. — Вижу, что ты был занят. — Я помогаю Добби и Дилану. Они не Энокин Энакин выглядел смущенным. — Если они победят, то смогут освободить свою сестру. Она раб. — Я вижу. Обиван кивнул двум братьям. — Желаю вам удачи. — Энакин, я могу поговорить с тобой? Он оттянул Энакина в сторону. — Ты знаешь, что это неправильно? — сказал он хмуро, смотря на Падавана. Я уверен, что ты помогаешь из правильных мотивов, но это не наша миссия. У нас есть более важные дела, которые надо сделать. И могу напомнить тебе, что гонки на карах являются незаконными. Но правительство не считает так. Совет игр очень обеспокоен этим. Как только все узнают об этом, то здесь может стать очень-очень опасно. Ты знаешь маршрут гонок? Через пещеры, взволнованно сказал Энакин. Вы можете представить, насколько это сложно. И они подумали о зрителях. Они собираются поставить трибуны лишь у финиша. Это не подразумевает, что здесь будет безопасно. Слова Убивана были прерваны вызовом из комленка. Незнакомый голос был взволнован. Создалось критическое положение. Кто это? спросил Убиван. Баг. Баг Девианин. Вы должны прибыть немедленно. Кварталы игр. Что не так? Прибудьте сюда немедленно, закричал Бак и отключил Комлинг. Глава седьмая. Нам нужен транспорт, сказал Обиван Энкина. Даби приблизился к ним. У нас есть аэроспидер, сказал он. Пожалуйста, вы можете воспользоваться им, он нам пока не нужен. Энкин помог нам, не думая о вознаграждении, и мы желаем помочь ему, чем можем. Мы благодарим вас, ответил Обиван. Хотя он и был раздражен поступком Энакина отправиться на гонки, он всегда был рад видеть, как великодушие Энакина вызывало к нему ответную любовь. Незнакомцы быстро подружились с его подаваном. Энакин имел связь с великой силой, так же, как и Квайгон. Это был его дар. Что сейчас ему следовало развить, так это мудрость Квайгона. А это могло сделать только время и миссии. И ошибки. Сейчас Убиван слышал тихий голос Квайгона в своей голове. Аэроспидер был быстр. Они стремительно направились к центру города. Он не думал о том, что произошло. Вне зависимости от того, что стало причиной подобной паники в голосе Бага, он об этом узнает достаточно скоро. При этом Убиван надеялся, что с Астри и Диди ничего не случилось. Они прошли в официальную и особо охраняемую зону игр, где размещались атлеты и должностные лица. Обиван почувствовал облегчение, когда увидел Астри и Диди рядом, а Баг говорил с Сири и Ферусом. Тру стоял рядом с Райгоулом. Сири повернулась, чтобы поприветствовать Обивана. Однако на ее лице был тщательно замаскированный взгляд презрения к Багу. Обиван выпрыгнул из своего скоростного спидера. Что произошло? Спидер Бага был украден, сказала Сири. Он решил поднять тревогу для всех джедаев, добавил Райгол. Обиван одарил Бага сердитым взглядом. Вы обратились за помощью к джедаям из-за того, что ваш спидер украли? Вы не понимаете, сказал Баг. Спидер стоял в зоне повышенной безопасности. Это серьезно. Я считал, что джедаи будут обеспокоены этим. Все большие мероприятия сопровождают множество мелких преступлений, ответила Сири. Каждый должен быть осторожен со своей собственностью. Мелких? вспыхнул Баг. Я не считаю это мелким. Сири говорит о том, что это не угрожает безопасности всей планеты, сказал Убиван. У Бага заработал Комлинг. Это точно? Я рад тому, что Левиани прибудет сюда, сказал он кому-то. Вы обратились к Левиани? спросил Убиван. «Конечно. Как глава организационного комитета игр, я думал, что она должна знать о произошедшем», — ответил Баг. «Я должен напомнить вам, что я являюсь членом совета». «Не думаю, что ты должен напоминать им», — тихо сказала Астри. «Ты это постоянно делаешь». Рядом опустился мерцающий черный аэроспидер, прибыла Ливиани. «Я получила ваше сообщение», — обеспокоенно сказала она Багу. «Скажите мне вновь, что у вас произошло и что у вас украли?» Бак бросил торжествующий взгляд на джедаев. «Я обнаружил, что исчез мой скоростной спидер, когда я и Астре вернулись с церемонии открытия», — сказал он, «поскольку я сказал вам, что там осталось некоторое личное имущества. Мой зеленый плащ — единственный, который я принес с собой для того, чтобы не замерзнуть, коробка моих любимых фиг до леденцов, мой датапад, дорожный комплект» «И кое-что еще». «Это очень плохо», — сказала Ливиани. «Я рада, что вы связались со мной Обе Иван был удивлен беспокойным тоном ее голоса. Он ожидал, что она будет так же раздражена этим, как и они. «Обращение члена Оргкомитета игр заслуживает самого пристального внимания», — сказала она джедаем. «Вы обязаны приступить к расследованию немедленно». Сири выглядела пораженной. «Расследовать воровство Спидера?» Это трата нашего времени. Сири никогда не скрывала своих чувств. Безусловно, есть лучшие способы использовать наше время, сказал Обиван примеряющим тоном. Я так не думаю, категорически ответила Ливиани. Вы обязаны приступить немедленно. Мы не подчиняемся вам, сказала Сири. Ее лицо было спокойным, однако на щеках заиграл румянец. Мы здесь по запросу правительства. «Тогда я свяжусь с правительством». не достала свой комлинг. «Все, что я сделаю, это свяжусь с Макса Вистой. Он прибудет сюда сразу же, и они прикажут вам сделать это». «Никто не приказывает джедаям», — сказал Райгол. Его мягкий голос был тих, но наполнен такой силой и авторитетом, что заставлял каждого считаться с ним. «Мы лишь принимаем запросы, а затем решаем». Ливиани изо всех сил пыталась справиться со своим раздражением. Было ясно, что авторитетный тон Райгоула заставит ее понять, что больше она не сможет добиться ничего. «Конечно», — сказала она, сжав губы. Она спрятала комлинг в плащ. «Тогда я делаю официальный запрос на расследование». Ее тон был уже более спокойным. «Подумайте об этом. Эта область является областью наиболее охраняемой». И все же вор проник сюда и украл ценные предметы. Это значит, угроза безопасности есть. А атлеты и рабочие – это моя забота». быстро кивнул. «В таком случае мы принимаем ваш запрос. Одна команда джедаев займется расследованием». Ливиане кивнула и пошла к своему транспорту. Сири подошла к убивану. «А я все еще говорю, что это бесполезная трата нашего времени», – сказала она. «Кто знает, сколько потребуется времени, чтобы найти вора?» «Я займусь этим», — ответил Убиван. «Времени потребуется, думаю, секунд десять». Он пристально посмотрел на Диди, который кашлянул и начал смотреть куда-то вдаль. Глава восьмая. Энакин заметил знак, который сделал его учитель Диди. Тот попытался его проигнорировать, однако Убиван быстро шагнул тому навстречу энокину сделалось любопытно рыцарь джедай отвел диди в сторону ты должен все рассказать быстро никаких оправданий и никакой лжи только правду я не украл его я всего лишь позаимствовал ответил диди диди украл спидер собственного взятия энокин не мог поверить этому я собирался вернуть его быстро сказал Диди, заметив грозное выражение лица убивана — Таким же образом, как собирался вернуть кредиты? — Ну ты знаешь, — торжествующе сказал Диди, — это причина. Как я могу возвратить кредиты, если не украду, спидор? — Объясни свою логику, — ответил Обиван, Пока в этом еще никто не разобрался. — Я собирался последовать твоему прекрасному совету и во всем признаться Астри, — начал Диди. — Я думал о способе, как я сделаю это. Затем я увидел спидер Бага. Я подумал о том большом количестве кредитов, которые я позаимствовал, и о том, что сделает со мной Баг, когда узнает обо всем. Наверняка он прогонит меня и заставит скитаться в одиночестве по галактике. И тогда я подумал, что есть лучший способ все вернуть и не быть обнаруженным. Тогда ты -то украл его, спидер. Позаимствовал. Но только для того, чтобы вернуть кредиты. Ты понимаешь? ну хорошо ответил Обиван. только теперь его необходимо вернуть ах сказал диди отличное предложение, но вот только слишком поздно я продал его тогда ты должен отдать им кредиты вздохнул обиван, но я не могу я заложил их в пари обиван не мог поверить услышанному отлично я умываю руки. Сейчас я расскажу багу, кто украл его спидер. А потом... Ты можешь как угодно и сколько угодно рассказывать ему, чего ты хотел. Подожди, быстро закричал Диди. Мой лучший друг, Обиван. Ты не понимаешь. Я совершенно точно верну спидр и кредиты. Я уверен в своей ставке. Ставки не могут ничего гарантировать, Диди, сказал Обиван. Когда ты собираешься узнать ее исход? Не сейчас. Но я обещаю. Обиван молчал, а Эннекин смотрел на его лицо. Он ожидал, что его учитель уйдет, но то, что сказал Диди, остановило его. Это казалось совершенно незначительной проблемой для Эннекина. Что же так заинтересовало обивана? Почему ты думаешь, что ставка непременно выиграет? Спросил обиван. Диди было неприятно расследование обивана. Ну хорошо. Я могу сказать, что у меня есть источник информации. Что за источник? нахмурился Обиван. Источник, которому я доверяю. Он сообщил, что ставка выиграет. Кто он? строго спросил Обиван. Тот, кого ты знаешь, ответил Диди. Флих. Обиван застонал. Только не Флих. Он здесь, на этой планете? Ну, конечно, сказал Диди. И разве ты не знаешь? Никто не может достать информации лучше, чем Флих. Если есть корпоративные секреты, то можно держать пари. Флих знает об их нюансах. Как я мог игнорировать его совет? Я поставил на победителя в беге с препятствиями. И я знаю, кто победит. Если ты позволишь мне сделать ставку, то все будет прекрасно. Мои проблемы решатся, и к тому же я знаю, насколько ты этого тоже хочешь». «Подожди здесь», — строго сказал ему Оби-Ван. Он отвел Энакину в сторону. «Я думаю, что мы должны заняться этим», — сказал он. «Если эта информация точна, то она может повлечь за собой серьезные неприятности вплоть до массовых беспорядков». «Мы впустую тратим время с этим. Я бы мог за это время подготовить кар, мог помочь Добби и Дилану. Они пытаются освободить свою сестру, а Диди пытается выиграть со своей ставки». «Что же тут более важного?» Энакин скрыл свое разочарование за хмурым взглядом. «Кто такой Флих? Вы доверяете ему?» «Доверять ему?» — скривился. «Нисколько. Однако если то, что он слышал верно, то у нас могут быть проблемы. Флих всегда где-то рядом с сенаторами. Он знает каждого, знает информацию о финансах. И если он слышал, что все подстроено...» то, значит, есть и другие, кто слышал это же». Он вздохнул. «Как же я не хочу этим заниматься. Но боюсь, что мы должны расследовать это Обиван осторожно посмотрел на Энакина. «Что-то не так, подаван?» «Мне все равно кажется, что это пустая трата нашего времени», сказал Энакин, не решившись вступить в спор с учителем. «Мы здесь, чтобы поддерживать правопорядок. Есть лучшее использование времени джедаев». Он не упомянул Добби и Диланда, но знал, что его учитель и так узнает то, что он не договорил. Обиван кивнул, словно принимая к сведению мнение Энакина. «Что, на твой взгляд, является лучшим использованием нашего времени?» Энакин смотрел в пол и молчал. «Скажи мне, — продолжил Оби-Ван, на твой взгляд, что произойдет, если обнаружится, что кто-то заранее знал о том, что произойдет, кто победит?» Энакин пожал плечами. Некоторые будут разочарованы, особенно те, кто сделал ставки. А как насчет планет? Если им вдруг покажется, что их обманули, что было заранее все спланировано. Заговор. Как отреагируют другие миры? Каждый из миров посылает сюда лучших атлетов, чтобы соревноваться на галактических играх. Все они зачастую большие герои в своих родных мирах. И если выявится, что кто-то подтасовал результаты, не дал победить одному, а дал победить другому. — Полагаю, это может вызвать волнение, — сказал Энекин, немного помолчав. — Да, юный Подаван, ответил Убиван, — сотни тысяч существ переполняют город. Все они прибыли, чтобы приветствовать своих героев или будущих победителей. Это может показаться неважным для нас, но миссии не всегда сопряжены со сражениями. Иногда не начинается с чего-то совершенно незначащего, незначительного, но джедаи должны увидеть это незначительное, которое может оказать огромное влияние. Если это является настолько маленьким и незначительным, как мы можем узнать это? Важно исходить из того, на что мы смотрим, ответил Обиван. Энокин нахмурился. Я не понимаю. Обиван положил руку на плечо Энакина. Я знаю поэтому ты все еще подаван, когда-нибудь поймешь».